Глава 18. Услуга за услугу. Я прикрыла глаза и ответила. «Хорошо, я сбегаю в комнату. Постараемся делать так, чтобы нас не заметили. Я быстро». На лицах парней появилось облегчение. Они наперебой принялись благодарить меня, но я отмахнулась и помчалась к себе. В комнате пришлось повозиться с чемоданом. Запасы снадобий и компонентов неумолимо таяли. Правда, кое-что я умыкнула из лаборатории, но зелье мне еще предстояло сварить. Придётся заняться этим на выходных. Я решительно достала маленький черный мешочек, в котором хранилась заначка на случай непредвиденных обстоятельств. В этот раз мы не должны попасться. Придется использовать средства посильнее. Несколько пузырьков перекочевали в мой карман, и я заспешила обратно в загон. Распутывать сеть пришлось долго и муторно. Кнут огрызался, Сигмунд гладил и успокаивал своего пса, пока мы с Эйнером снимали металлические звенья одно за другим. Благодарности от Байланга мы не дождались. Стоило ему освободиться, как мощный удар крыла снес меня с ног. Я отлетела прямо под ноги котику и зажмурилась, ожидая рычания, но тот оказался благосклоннее. Мое лицо сосредоточенно обнюхали, а когда я открыла один глаз, пёс пару раз вильнул хвостом. Эйнар тут же оказался рядом и помог мне встать со словами «Не бойся, котик приветлив, пока на него не пытаешься сесть». Пёс снова вильнул хвостом, соглашаясь, и вывалил из пасти розовый язык. «Жду тебя на крыше», — сказал Эйнер и собирался уже вскочить в седло, но я поймала его за рукав. «Подожди», — сказала я и вручила парню маленький серый пузырёк. «Вот зелье для отвода глаз. Выкрути немного крышку. Будет идти дым. Смотри, чтобы сильно не утекал. Должно хватить до общежития. Там закрути склянку, иначе на обратный путь не хватит. И жди меня». Я показала ему второй пузырёк и добавила. Я тоже буду под прикрытием. Мистевир поднимет меня наверх, как тот раз, ясно?» Эйнар кивнул и сделал все, как я сказала. Размытый силуэт взмыл в воздух. Сигмунд в это время пытался успокоить своего пса и смазывал следы от цепи густой мазью. «Удачи!» — негромко пожелал он, не оборачиваясь. «И прости, что снова втягиваем тебя в неприятности». Я попыталась его успокоить. «На этот раз мы лучше подготовлены. А затем вышла из загона и направилась к общежитию для преподавателей, сжимая в кармане пузырек. Последние запасы изведу, но попадаться на этот раз я не намерена. Сигмунду не о чем тревожиться. Первая часть плана прошла без сучка, без задоринки. Адепты были заняты своими делами, и мне удалось подобраться к преподавательскому общежитию незамеченной, почти не пользуясь зельем. Мистевир без лишних выкрутасов вознес меня на крышу, Котик и Эйнар уже ждали меня там, послушно распластавшись по холодной черепице. Друг не терял зря времени и, по воспоминаниям Байланга, успел восстановить примерное местонахождение капкана. А вот тут пришлось повозиться. Я никогда не имела дела с подобными вещами и только с пятого раза поняла, как нужно направить магические потоки, чтобы возвести его снова. Как только цепь снова приняла форму ровного квадрата с ворохом линий в середине, я тихо сказала «Есть!» Эйнар смахнул пот со лба и выдал. «Валим отсюда!» «Зелье!» — напомнила я. Он послушно кивнул и снова выкрутил крышку. Дым был жиденький, но пока действовал. Хватит, чтобы убраться подальше. Никто не заметит, что мы снова нарушали правила. Я воспользовалась своим пузырьком, и мистевир аккуратно перенес меня вниз. Вздох облегчения вырвался из моей груди, а в следующий миг на балдашник магического клинка ударил меня по запястью. Склянка выпала из ослабевших пальцев, и второй клинок вонзился в неё вместе со стеклом, уничтожая магию. Я резко обернулась. За моей спиной стоял Крон. На его губах играла довольная усмешка. Солнце ещё не думало клониться к закату, но на Кураторе был кожаный лётный костюм на меху. Вернулись раньше? Вот это мне не повезло. Крон развеял дубли клинка и вернул оружие в ножны, а затем начал обходить меня по кругу и спросил, И что же такое интересное и секретное вы только что делали на крыше общежития, леди скао. Я лихорадочно пыталась придумать оправдание, но оно не понадобилось. В миг с неба упал белоснежный байланг, и с его спины донесся знакомый юношеский голос. «Простите, господин Крон, это моя вина!» Куратор обернулся, а я удивленно возрелась на Хеймера. Парень легко спрыгнул со спины пса и продолжил. Я решил прокатить ану на спине Зоркова, но не смог уговорить его на длительный полет. Пришлось высадить леди, чтобы успокоить Байланга. Говорил он при этом так искренне и покаянно, что я с трудом удержала челюсть на месте. Прокатить на Байланге? Что он несет? Но самым странным оказалось то, что Крон поверил, окинул меня презрительным взглядом и любезно сказал Хеймеру, «Адепт Лейф, я понимаю, что вам хотелось покрасоваться перед девушкой. Не каждый может уговорить Байланга нести чужого человека. Вы один из немногих, кто способен на такое, но в следующий раз делайте это возле своего общежития». И этот белобрысый наглец многозначительно улыбнулся и сказал, «Понимаете, мне пока не хотелось, чтобы нас видели вместе». Я едва от возмущения не поперхнулась. «Нас? Вместе?» «Это что за намёки?» Улыбка Крона стала особенно мерзкой. «Что ж, не буду мешать вам развлекаться». В его голосе промелькнула досада, и это напомнило, чего я только что избежала. Я смотрела в спину удаляющемуся преподавателю и понимала, что прошла по грани. Я снова могла огрести проблемы для себя и для Ледяного. Пронесло чудом, и это белобрысое чудо сейчас стояло рядом, и в его серых глазах плясали смешинки. Мне ужасно не хотелось это говорить, но я нашла в себе силы выдавить. «Спасибо, что прикрыл. Я твоя должница. И у тебя есть способ отблагодарить меня», — радостно заявил Хеймер. «Поверь, тебе это ничего не будет стоить, кроме твоих гениальных навыков алхимика». Я мысленно застонала. И вот как теперь ему отказать? Наверное, чувства отразились на моем лице, потому что Хеймер поспешил добавить, «Разумеется, все остальные условия тоже в силе, твоя помощь будет щедро оплачена. Что хочешь получить взамен?» Я покачала головой. «Сначала расскажи, что тебе нужно!» Он кивнул и поманил меня за собой. Я спохватилась, что обсуждать очередное нарушение правил рядом с общежитием для преподавателей не стоит, и пошла рядом со старшекурсником. Майланг сложил крылья и пристроился за нашими спинами. Какое-то время мы шли молча. Хеймер вёл меня какими-то задворками, и вскоре мы оказались по колено в снегу. Парень отбросил со лба белую чёлку и покаялся. «Дорога не очень, но здесь никого нет. ты да и Крон, скорее всего, наблюдает за нами». От этих слов стало неуютно. Я оглянулась на общежитие для преподавателей и поёжилась. «Не любишь Крона?» — задал вопрос Хеймер. В его глазах промелькнул интерес, но голос был равнодушным. Мне совсем не хотелось откровенничать, и я пожала плечами. Больше всего меня сейчас волновало то, что предложит старшекурсник. Пока мы обходили задворками корпуса общежитий, и я молчала. Когда впереди показалось то самое круглое озеро, к которому меня водил ледяной, я удивилась и спросила. «Зачем мы сюда идем?» «Здесь почти не ходят другие адепты», — пояснил Хеймер. «Сама знаешь, приметы, байки». Никаких примет или байк я не знала, но спрашивать не стала. Больше всего мне хотелось избавиться от общества Хеймера и вернуться к изучению книжек. Ледяной из меня душу вынет, если я не справлюсь, и, судя по тому, что я в очередную неприятность, это если начинает плавно перетекать в когда. На берегу озера байлан лег и вытянул лапы. Хеймер присел на спину своего пса и сделал приглашающий жест. «Я не сомневалась, что если я решу сесть рядом, Байланг это стерпит, но осталась на ногах». Старшекурсник с улыбкой спросил. «Боишься его? Зоркий никого не трогает без приказа. Кстати, могу на самом деле прокатить тебя, если хочется». «Не хочется?» — отрезала я. «Не боюсь. Ближе к делу. Если ты думаешь, что в группе ледяного хоть кому-то нечем заняться, то сильно ошибаешься». «Очередное наказание?» — заинтересованно спросил парень. «Нет», — многозначительно ответила я. «И надеюсь, что благодаря тебе я его не заработаю», — Хеймер тут же заверил меня. «Не сомневайся, никто не узнает». «И что за зелье нужно сделать?» «Надеюсь, что ты сама подскажешь. Это должно быть что-то столь же впечатляющее, как пятно на лбу Чейна Ольсона. И наградить человека этой красотой нужно так же незаметно, как и запахом и дуэллингбоу». Я скрестила руки на груди и нахмурилась. «Хочешь, чтобы я создала для тебя нечто новое? У меня кончились запасы!» Хеймер только отмахнулся. «Достану всё, что нужно, в кратчайшие сроки. Очень желательно, чтобы всё было готово в эту пятницу. Вечером. И к понедельнику действие снадобья уже иссякло. Всего лишь невинная шутка на выходные. Я же обещал, что учителя ничего не узнают». Он улыбался искренне и спокойно. «Хотелось верить, что никакого подвоха мне не готовят. Но я помнила о тех обещаниях, что мне давали в Академии хранителей. Надеюсь, когда-нибудь я отплачу этим ребятам за всё. Но пока деваться некуда, и я начала ходить по берегу, обдумывая варианты. Хеймер терпеливо ждал моего вердикта, но сначала я задала вопрос. «Кому предназначается зелье? Парень? Девушка?» «Обижаешь», — укоризненно сказал Хеймер. «Какие шутки над девушками? Разумеется, это парень». «И помни, что пользоваться зельем буду я. Ты в этом не участвуешь, только свари». Я вздохнула. «Парень, это проблема». «Почему?» — не понял старшекурсник. Пришлось пояснить. большинство зелий подобного рода нужен контакт с кожей для активации. Девушка — это пушистые полотенца, десяток бутыльков и баночек ванной. И в каждый можно добавить что угодно, хоть в один, хоть во все, чтобы получить нужный эффект и не привлечь внимания. А парни...» «Что вы там берёте с собой, когда идёте в душ? Полотенце и кусок мыла?» Хеймер выдал с искренним недоумением. «Ну да, а что такого?» Я фыркнула и продолжила думать. Мне не мешали. Парень сидел на спине своего байланга и почёсывал пушистое белое ухо. Пёс щурился от удовольствия. Идиллия, зависть берёт. Наконец я нехотя произнесла. «Хорошо, попробую сделать, но мне понадобится...» Я перечислила список ингредиентов. Хеймер послушно повторил его два раза и пообещал достать все, а затем напомнил «Ты еще не сказала, чего хочешь взамен?» Поколебавшись, я ответила «Услугу». «Какую?» — тут же насторожился парень. «Пока не знаю». Я и правда не знала, чего попросить сейчас, но упускать возможности не собиралась. Если Хеймер все-таки хочет меня подставить, пусть будет готов расплатиться сполна, а иметь в должниках родственника правящей герцогини всегда полезно. «Пора учиться заводить полезные знакомства». Девушка, которая отказалась от приглашения на балы в герцогскую ложу на соревнованиях, улыбнулся он. «Разве такое может быть? Бриллиантами и артефактами дочь герцога Скау не удивить, это я понимаю». Хеймер поднялся на ноги, а вслед за ним встал и пёс. Я наблюдала за грациозным зверем. Старшекурсник внезапно прищурился. «Вижу, тебя эти звери тоже покорили. Мечтаешь о своём байланге?» «Нет», — ляпнула я. «Самый лучший из байлангов всё равно Суэйт». И тут же прикусила язык, потому что на лице Хеймера промелькнуло удивление. «Да», — медленно произнёс он. «Суэйт хорош. Здесь он вожак стаи, сильнейший байланг под стать хозяину. Но иерархия псов не вечно. Одни стареют и теряют хватку, другие занимают их место». мне очень хотелось сказать ему не ты и не твой пёс, но я промолчала». В серых глазах моего собеседника зарождалось сомнение. Неужели симпатия к то всё-таки выдаёт меня? Метка под повязкой снова зачесалась. Я состроила невинное лицо и добавила. но ну, конечно, иметь своего байланга я бы хотела. Вот только никто из щенков меня не выбрал, а другого способа обрести крылатого друга вроде бы нет». «Это так», — кивнул Хеймер. Правда, дед рассказывал о том, как один из его солдат приручил взбесившегося байланга. «Узбесившегося?» — заинтересованно переспросила я. «Мне даже не пришлось притворяться. О таком я и правда не слышала», — Хеймер охотно пояснил. После смерти хозяина байланги сходят с ума и начинают бросаться на людей. Или перестают есть и умирают от горя. Известна пара случаев, когда они признавали хозяином другого человека. Но это было так давно, что никто не знает, правда это или вымысел. Ещё один вымысел на моём запястье при этом так отчаянно зудел, что я едва сдерживалась, чтобы украдкой не почесать кожу под повязкой. Но интуиция подсказывала, что делать это при Хеймере ни в коем случае нельзя. Поэтому я начала прощаться. «Что ж, тогда жду недостающие компоненты. И если хочешь успеть до пятницы, у тебя всего пара дней». «Достану», — заверил меня старшекурсник. «Я уже хотела развернуться и уйти, но не успела». За моей спиной раздался озадаченный девичий голос. «Кто это с тобой, Хеймер? Да за что ж боги меня так наказали?» Я начала медленно поворачиваться, чтобы рассмотреть очередную девицу, которая умудрилась перейти дорогу, и в этот момент услышала хлопок крыльев, а потом еще один голос. «Что ты здесь делаешь, Анна?» Я резко обернулась, чтобы оказаться нос к носу со свейтом, и в отличие от пса... Его всадник был совсем не рад тому, что встретил меня здесь. Я потянулась к морде пса, но тут же спохватилась и опустила руку. Ледяной сверлил меня взглядом, от которого хотелось провалиться сквозь землю. Кажется, я только что нарвалась на еще одну пачку учебников или отработку в алхимическом кабинете. Лишь бы не лестница, и хоть бы правила переписывать не заставил, их я не нарушила. Вроде бы. Незнакомка снова требовательно спросила. «Хеймер?» И я, наконец, смогла рассмотреть её. Красивая девушка, и сразу видно, что из хорошего рода. Глаза огромные, ярко-голубые, пухлые губки, светлые локоны разметались по плечам. Старшекурсница затянута в чёрный полётный костюм, который подчёркивал стройную фигуру и переводила удивлённый взгляд с меня на Хеймера и обратно. А ещё за её спиной стояла изящная белая собака. На сбру байланга сверкали сапфиры. Я первый раз видела подобные украшения. Даже покосилась на Зоркова, чтобы убедиться, что на нём обычное седло. Это не группа ледяного страдает аскетизмом, а незнакомка пытается выделить своего пса. Старшекурсник выразительно прокашлялся и представил нас. «Анна Скао? Тира Стрэнд». Я пробормотала приветствие, украдкой разглядывая девушку. Услышав моё имя, она удивлённо вскинула брови, но этим и ограничилась. После этого Тира немного капризно сообщила. «Мы с ласточкой везде вас искали, а ты...» Она укоризненно посмотрела на Хеймера. Меня же как будто и не заметила. Мазнула взглядом, как по пустому месту. И я сразу вспомнила и о своем происхождении, и том, что у меня нет байланга, и об отчислении из Академии Хранителей. Меня явно не посчитали конкуренткой. Даже ровней не посчитали. Самым неожиданным оказалось то, что меня это задело. Тира словно прочитала мои мысли и погладила морду своего. «Своей собаке», а затем она повернулась к ледяному и проворковала. «Благодарю вас за помощь, господин Аберг!» Ледяной холодно кивнул. «Так они что, сюда вместе пришли?» Хотя шагов я не слышала. Прилетели на байлангах? Но зачем? Тут я осознала, что белобрысая подружка Хеймера меня невероятно раздражает. А в серых глазах парня промелькнула ревность. Ледяной спешился и окатил его холодным взглядом. Я подумала, что Тира прекрасно смотрится рядом с любым из них. Ее будто с рождения растили как достойную подругу для сильнейших стражей. «Кажется, я предупреждал тебя», — многозначительно сказал куратор, обращаясь к Хеймеру. «Что-то Мейнар говорил. Вежливый нейтралитет? Не похоже. Ледяной определенно недолюбливает старшекурсника, причем открыто». Парень пожал плечами. «Встретились случайно». «Случайно?» — скинул бровь ледяной. «Озеро, которое адепты обычно обходят стороной?» «Что поделать? Вашей ученицы страх неведом!» С показным равнодушием ответил Хеймер. «Идём, Тира. Куратор обещал взять нас в патрульный облет сегодня». С этими словами он протянул руку девушке. Та просияла и вложила свои пальцы в его раскрытую ладонь. После этого парочка ушла. Их байланги топали следом, втянув крылья, а я осталась один на один с ледяным и его гневом. Куратор проводил взглядом удаляющихся адептов, затем развернулся и пошел на меня. Я попятилась, он продолжал идти, а я продолжала пятиться. «Анна, стой!» — потребовал он, но сам при этом не остановился, а в следующий миг мои ноги разъехались на скользких камнях, и я покачнулась. Ледяной мгновенно оказался рядом, поймал меня за локоть и потянул на себя. Я едва не уткнулась ему в грудь и чудом устояла на ногах. Куратор раздраженно бросил. «Что ты делаешь?» Я осторожно отступила в сторону и честно призналась. «Пытаюсь избежать наказания!» Куратор вскинул бровь, разбившись об лёд или с помощью утопления в ледяной воде. Я покосилась на тонкую корочку над полыньёй и с чувством ответила. Мне настолько не хочется мести лестницу или переписывать правила, что любой вариант подойдёт». Мистевир у меня на поясе завибрировал от смеха. Ледяной рыкнул на него. «Помолчи». Куратор решительно отодвинул меня подальше от берега и только тогда разжал пальцы. Потом он скрестил руки на груди и холодно произнёс. «Думала, я не узнаю, что ты снова нарушаешь правила. Понравилось кататься на байланге Лейфа». Я удивлённо вытаращилась на ледяного и тут же возмутилась. «Ничего подобного не было, с чего вы взяли?» Крон рассказал. «Вот гад!» — искренне сказала я. «А Хеймеру пообещал молчать, но ничего подобного не было. Хеймер соврал Крону, чтобы прикрыть меня». Я замялась и приготовилась к тому, что мне не поверят, но куратор тут же выцепил из нашего сумбурного разговора самое главное. «Прикрыть от кого?» — нахмурился он. «Что ты снова натворила?» Сдавать парней совсем не хотелось, и я попыталась увильнуть от ответа. «Неважно, все уже улажено. Крон поймал меня, когда я спустилась с крыши общежития преподавателей. Хеймер сказал, что катал меня на байланге и вынужденно приземлился на крыше». Но провести ледяного оказалось не так просто. Он сразу же все понял. «Снова котик?» Я не стала отвечать и молча смотрела в сторону. «Ладно», — угрожающе проговорил ледяной, — «сам разберусь». После этого куратор повернулся к свейту Я не выдержала и с наслаждением почесала руку под повязкой, а потом решилась задать вопрос, который теперь больше всего волновал меня. «А зачем вы прилетели сюда с этой... тирой?» Тон, которым я произнесла имя девушки, удивил меня саму. Ледяной резко обернулся и уставился на меня с таким изумлением, какого я на его лице еще не видела. Но самое странное, я и сама не могла понять, чем же меня так взбесила блондинка. Презрением. «Его не было. Равнодушием? Не в первый раз. Меня не считают за равную. Так было всегда». Куратор не дал мне додумать. «Хочешь знать, что мы делали?» — медленно произнес он. «Хорошо, покажу». И прежде чем я успела пикнуть, меня снова бесцеремонно забросили в седло. Ледяной мгновенно оказался за моей спиной, и Свет взмыл в небо. Белые крылья поднимали нас все выше и выше, И с каждым взмахом я всё лучше понимала, что ответ на вопрос мне однозначно не понравится.